Аудиокнига издательства Синбад Даршини Дэвид Доллар всемогущий Как работает экономика глобализированного мира Читает Алексей Шмелев Софии и Ливии Предисловие Вы никогда не задумывались, почему мы можем позволить себе гораздо больше одежды, чем наши деды, но не дом, в котором ее хранить? Почему цена бензина может удвоиться за несколько месяцев, а падает гораздо медленнее? Почему правительства тех или иных стран игнорируют одни ужасные конфликты, происходящие на планете, но не стесняются вмешиваться в другие? Сегодняшние новости наводят на нас тревожные мысли. Можем ли мы позволить себе стареть? И с учетом массовой миграции, хватит ли на всех работы? За всем этим стоит экономика. В наши дни это не самое приличное слово, особенно после финансового кризиса 2008 года. Им принято называть малопонятную систему, в которую многие из нас ни капли не верят. На экономистов, метеорологов финансового климата были вылиты ушаты грязи. Они проморгали настоящую бурю, а когда она на нас обрушилась, не смогли сказать, что надо делать, чтобы исправить причиненный вред. Те, кто дергает за ниточки, политики, безликие корпорации, выглядят в наших глазах в лучшем случае невежественными, а в худшем — преисполненными зловещих намерений. Экономику порой называют мрачной наукой хотя ее можно назвать и сумрачной. Встречи Всемирного экономического форума проходят раз в год, и попасть туда можно только по приглашению. Не зря они проводятся в Давосе, отдаленном городке в Швейцарских Альпах. Их участники – политические лидеры и бизнес-элита всего мира, чей высокий статус подчеркивают своим присутствием голливудские звезды вроде Анжелины Джоли или Леонардо Ди Каприо. Термин «давосский человек» в массе своей они по-прежнему мужчины стал жаргонизмом, обозначающим представителей мировой элиты. Разговоры, которые они ведут в конференц-залах, в кулуарах или за напитками, ложатся затем в основу решений, определяющих наши с вами судьбы. Хотя большинство из нас вряд ли когда-нибудь получит приглашение в «Давоз», понять суть этих разговоров мы можем. Мало того, это нам необходимо. Пусть доводские люди дергают за ниточки. Если мы выясним, как работает эта система, у нас, где бы мы ни жили, появится чуть больше власти. Не только в ситуации, когда мы выбираем, за кого нам голосовать, но и в ежедневном режиме, когда мы принимаем те или иные решения. Причиной, по которой я сменила зал биржи в Сити на новостную редакцию, стало мое желание рассказать о странном мире экономики и о том, какое воздействие оказывают на нас решения, принимаемые в области экономики. Лично для меня это было, наверное, самое разумное экономическое решение. Сегодня, наблюдая последствия финансового кризиса, мне захотелось нарисовать более ясную картину того, как экономические силы формируют мир, в котором мы живем. Так появилась на свет эта книга. Знакомьтесь, Деннис Грейнджер. Не дайте первому впечатлению обмануть вас. Сидеющий, прекрасно одетый, с хорошо подвешенным языком, Деннис выглядит классическим образцом отставного банковского служащего с северо-востока Англии. Глядя на него, никому и в голову не придет, что он потратил больше десяти лет на борьбу с мутным финансовым миром. В 1998 году Деннис получил новую должность в Сандерландском отделении британского банка «Норферн-Рок». Тщательно планируя свое будущее, он экономил каждый пенс, надеясь лет через 10 уйти на покой. На пенсию от фирмы он не рассчитывал, поэтому приобретал акции своего работодателя. Что может быть надежнее для своего, чем свой надежный банк? Основанный в XIX веке, Норферн Рок со временем расширился и стал открывать сберегательные счета и предоставлять ипотечные услуги миллионам британцев. Банку доверяли. Он был частью истеблишмента. В 2007 году, когда стоимость акций банка немного упала, жена Денниса забеспокоилась. Это ставило под угрозу их плана на пенсию. Но Деннис хранил спокойствие. 14 сентября его доверию был нанесен жестокий удар. Норферн-Рок признал, что у него недостаточно средств и обратился за экстренной помощью к Банку Англии. Вспыхнула паника. Вкладчики бросились в каждый из 72 филиалов банка, надеясь спасти свои сбережения. Перед дверями филиалов выстроились очереди. На телефонные звонки клиентов никто не отвечал. Политики твердили, что с банком все будет в порядке, но очереди становились все длиннее. Одна из них змеилась в считанных метрах от Банка Англии. Впервые за 150 лет в Великобритании началась настоящая осада банка. Явление в мировой финансовой столице просто невероятное. За кадром стремительно развивающихся событий растерянные политики и банкиры лихорадочно искали варианты спасения. Так на свет появился проект под сюрреалистическим названием «Элвис». Через несколько месяцев контроль над банком перешел к правительству и принадлежавшие Деннису акции, стоившие когда-то больше 110 тысяч фунтов стерлингов, теперь обесценились. Он годами делал то, на что способны немногие из нас, усердно копил деньги, чтобы обеспечить себе достойное будущее. Но все его усилия пошли прахом. Сегодня Норферн-Рок — почти синоним финансового краха 2008 года, который научил нас ожидать сюрпризов. Самые первые, ранние симптомы приближающейся катастрофы большинство людей проморгали. И уж тем более никто не предполагал, что ее размеры приобретут беспрецедентный глобальный масштаб. Когда кризис разразился, предусмотрительный Деннис попал в число тех, кому пришлось платить за чужие ошибки. Он до сих пор борется за получение компенсации от британского правительства. Не только для себя. Он возглавляет движение, объединившее многих бывших акционеров. После случившегося пресса ополчилась на жирных котов, но значительная часть лиц, требующих компенсации, это вдовы и дети бывших вкладчиков, веривших, что Норферн-Рок так надежен, как дома, строительство которых он финансировал. Кого следует винить в этой катастрофе? Самый очевидный ответ – британское правительство. Однако причина кризиса, поглотившего сбережения обычных граждан, лежит глубже. Почему бы не обратить взгляд на банкиров, которые обходили правила и полагались на сомнительные источники финансирования, чтобы увеличить свои доходы? Или не присмотреться к кредиторам, выдававшим ссуды американским клиентам, неспособным расплатиться по займам? почему бы не задуматься о том, каким образом действия отдельных лиц привели к настолько огромным последствиям, что они кажутся нам стихийными? Чтобы понять, что же случилось с Деннисом и миллионами других вкладчиков, благосостоянию которых в 2008 году был нанесен страшный урон, нам необходимо разобраться, как работает глобальная экономика. Мир, каким мы его знаем, постепенно уменьшается и усложняется. Нас на планете 7 миллиардов человек, и все мы живем, работаем и боремся за ресурсы, количество которых ограничено – еду, нефть, смартфоны. В этой системе с постоянно растущим числом внутренних связей высказывание банкиров в Вашингтоне или Берлине может привести к тому, что в Греции будут голодать пенсионеры – а молодой парень из Южной Африки покинет дом и семью в поисках лучшей жизни. Скукоживание мира, оно же глобализация, часто представляется безликой и неодолимой силой, которая благосклонна к одним и безжалостна к другим. И, судя по всему, нам никуда от нее не деться. В восьмичасовых поясах от Лондона в Пекине живет Ван Цзянь Линь, чья судьба не имеет ничего общего с судьбой Денниса Грейнджера. Ван родился в Сычуане в 1954 году и, по примеру отца, поступил на службу в Народно-освободительную армию Китая. Однако слепое следование семейной традиции не принесло ему удовлетворения. Он сменил род деятельности и за несколько десятилетий стал строительным магнатом с многомиллиардным состоянием. Сегодня он владелец крупнейшей в мире сети кинотеатров и бесценной коллекции работ Пабло Пикассо. Мало кто из отставных китайских пограничников удостоился сравнения со злодеями, оппонентами Джеймса Бонда. Но империи этого бывшего коммунистического пехотинца позавидовал бы и сам Блафельд. Ван вложил огромные суммы в кинотеатры «Адеон» и «АМС», позволив европейцам и американцам наслаждаться блокбастерами, запрещенными к прокату в Китае. Он потратил 45 миллионов долларов на 20-процентную долю в ведущем испанском футбольном клубе «Атлетику Мадрид», хотя абонемент на матче обошелся бы ему всего в 1000 евро. После того, как он приобрел фирму, производители яхт для фильмов о Бонде Пресса начала сравнивать его с супербогатыми негодяями-воротилами из произведений Флеминга. Журнал «Экономист» восхвалял его наполеоновские амбиции. Его по-прежнему подтянутая фигура свидетельствует о железной самодисциплине. Несмотря на все эти милитаристские замашки, его главная задача – еженедельно развлекать миллионы зрителей по всему миру. Он не спортсмен и не кинозвезда, он богатейший в Китае человек. Но при всех своих предпринимательских талантах Ван вряд ли добился бы столь оглушительного успеха, если бы ни одно обстоятельство. Дело в том, что он поймал волну перемен в глобальной экономике. Ту самую волну, движения которой мы наблюдаем последние 30 лет. Крупный промышленник, инвестор, а с недавних пор и мегапотребитель, Ван извлек из сложившейся ситуации максимум пользы, начиная со строительства коммерческой недвижимости, ставшей фундаментом преобразований в китайской промышленности и заканчивая инвестициями в центры караоке, привлекающие бурно растущий городской средний класс. Взлет Китая – одна из главных политических примет нашего времени. Это захватывающая история, и, как мы увидим, она во многом связана с тем, что произошло с Деннисом Грейнджером. Названные выше персонажа – всего двое из миллиардов жителей нашей планеты. Но на их примере мы ясно видим, что глобальная экономика способна или вознести нас к вершинам богатства, или низвергнуть в пропасть бедности. При этом ответственные за это экономические факторы часто кажутся чем-то, на что мы повлиять не в состоянии мы можем воспринимать глобальную экономику как комплекс торговых операций, включая все транзакции, сделки, покупки и соглашения. Поток доходов, создаваемый в результате этих торговых операций, постепенно копится и становится богатством. Экономика и функционирующие внутри ее силы формируются как результат действий отдельных людей и в Давосе, и на уличном рынке где-нибудь в Калькутте причем не всегда в соответствии с их планами. Несомненно одно – эти силы затрагивают всех нас, и независимо от того, поддаются они нашему контролю или нет, нам необходимо знать, как они действуют и как влияют на нашу жизнь. Неделя моды, где бы она ни проходила, в Лондоне или Нью-Йорке, Париже или Милане, даже в Пекине – Это всегда чрезвычайно важное мероприятие. Вместе с тем, чтобы купить новейшие творения Кутюрье, нам теперь не обязательно иметь гигантский бюджет. Через несколько недель после премьеры новинки появятся в магазинах Primark или Zara. Примеряя их, мы обнаружим, что многие из них произведены в Азии. Это означает, что, покупая товары в этих магазинах, мы не просто удовлетворяем свою потребность хорошо выглядеть мы становимся частью глобальной истории. В погоне за низкими ценами и последними новинками моды мы передаем часть своих доходов на другой конец земли и делаем кого-то богаче. Не секрет, что производители одежды используют дешевые трудовые ресурсы в Азии. Но все может оказаться гораздо сложнее, поскольку, покупая товар, Мы способствуем укреплению тех самых сил, которые повинны в финансовом кризисе и падении нашего благосостояния и благосостояния наших близких. У каждой финансовой операции своя история. Каждый фунт, евро или йена, которые мы тратим, способны многое нам рассказать. Сегодня, когда происходят происходит постоянное перемещение людей, денег и идей по всей планете, не так просто увидеть, как все эти элементы взаимодействуют между собой. Но это вполне осуществимо. Достаточно вникнуть в логику принимаемых решений и выяснить, какой эффект они оказывают на мир и как связаны друг с другом. Представьте миллиарды финансовых операций, каждый день совершаемых в мире. Домохозяйка в Америке или Нигерии покупает продукты. Французская бизнес-леди вносит на свой банковский счет выручку компаний. Отец семейства в Индии оплачивает свадьбу дочери, а устраивающий барбекю австралиец покупает к нему пиво. Когда мы делаем покупки, то тратим, скорее всего, не доллары, если только мы находимся не в США. Может показаться, что доллар — это просто одна валюта из многих, кусок бумаги или электронная операция, позволяющая покупать или продавать товары в США. Но это не так доллар – это не просто одна из денежных единиц. В первую очередь, это лицо американской экономической мощи. Как и любая другая валюта, доллар является отражением благосостояния страны. Порой мы слышим от политиков или комментаторов рассуждения о могуществе государства в чисто монетарных терминах. Фунт упал, иена взлетела – Разумеется, доллар силен, поскольку принадлежит самому могущественному государству на планете. А для тех, кто живет в США, он также является символом американской мечты. Во всем мире доллар также служит олицетворением американской мощи и американских интересов. Доллар – это не только высокая покупательская способность, это еще и влияние. В каком бы уголке мира вы ни жили… Наличие или отсутствие у вас долларов позволяет судить об уровне вашей жизни. Известно, что в странах Латинской Америки широко применялась долларовая дипломатия. Вложение американских инвестиций и предоставление кредитов с целью оказать влияние на политику этих стран и получить доступ к их рынкам. Практически с тех пор, как США добились независимости, долларовая дипломатия распространилась по всему миру. Но и это еще не все. Доллар – это средство сбережения, пользующееся повсеместным доверием. Сотрудники благотворительных организаций, работающие в неспокойных регионах, знают, чтобы получить необходимые материалы и оборудование, нужны доллары. Когда в 2001-2002 годах в Аргентине взлетели цены, а Песо начал стремительно дешеветь, Наиболее обеспеченные граждане, озабоченные сохранностью своих сбережений, перевели песо в доллары, а доллары спрятали под матрасом. Как следствие, доллары стали популярной альтернативной валютой. По той же самой причине их так любят коррумпированные бизнесмены и чиновники любой национальности. Доллары не нуждаются в оправданиях, и их легко тратить. Наконец, доллар является резервной валютой. О том, что это такое, мы поговорим ниже. По сути, все дело в доверии. Доллару доверяют везде. И в Японии, где богатство копят в банках, и в Панаме, где рыночные продавцы торгуются с покупателями. Даже в СССР многие предпочитали рублю-доллар. Поскольку доллару доверяют больше, чем любой другой валюте на планете, он стал мощным инструментом в создании глобальной экономики, частью которой мы являемся. Нравится нам это или нет. Глобализация работает, потому что нашелся способ связать людей друг с другом. И доллар – ключевой элемент этой системы. Доллар – это лицо глобальной финансовой стабильности или нестабильности. Основа нашего выживания или гибели. Это финансовый язык, на котором мы разговариваем в жизни, и неважно, какими банкнотами мы при этом пользуемся каждый день. Он показывает взаимосвязь наших богатств. Иначе говоря, доллар можно рассматривать как агента глобализации, дарующего благосостояние всему миру. Но не всем его жителям. Мои родные не сидели на месте, постоянно переезжая из страны в страну. Поэтому я с раннего детства привыкла к повсеместному присутствию доллара. В конце концов, отели от Брунея до Барбадоса выставляют постояльцам счета именно в долларах. Сегодня доллар — американская валюта и источник финансовой энергии США, хотя само его название не американское. Впервые Таллер, он же Даллер, появился в XVI веке в Богемии и представлял собой серебряную монету. В английском языке слово трансформировалось в доллар. Оно встречается даже в шекспировском Макбете, 1606 год. Доллары имели широкое хождение, в том числе в Испании и Португалии, и проложили себе путь в новый свет. Испанские завоеватели, захватившие мексиканские рудники, чеканили серебряные доллары. Некоторые из них просочились за северную границу в британские владения, способствуя развитию бизнеса, в тех случаях, когда фунтов или альтернативных валют, включая табак, не хватало. После обретения независимости американцы избавились от фунта и в 1792 году сделали доллар официальной валютой США. Взлет доллара в 20 веке отражает состояние современного мирового порядка и ведущие позиции США. Однако то, что именно эта валюта обрела статус первостепенный, стало итогом как сознательных усилий, так и простого везения. В 1930-х годах в Соединенных Штатах разразилась Великая Депрессия, ослабившая национальную валюту, но затем произошла Вторая мировая война. Пока Европа и Япония зализывали послевоенные раны, Америка взяла на себя роль гаранта длительного мира. Так доллар стал валютой международной торговли и стабильности. С распространением глобализации выросло и влияние доллара. Его позиции могли поколебать холодная война и ее последствия, но в результате краха коммунизма и распада СССР возник вакуум, и всем нам хорошо известно, какая валюта этим воспользовалась. Сегодня экономика США составляет меньше четверти мировой, но 87% сделок, заключаемых в иностранной валюте, совершаются именно в долларах. Вполне возможно, что сегодня портрет Джорджа Вашингтона – самое копируемое изображение в мире. Оно размещено на 17 миллионах однодолларовых купюр, которые печатают каждый день. «Мертвый президент» – только одно из множества прозвищ доллара. Баксы, зеленые, капуста – называйте их как угодно, но факт остается фактом. В современном мире обращаются больше 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Они лежат у нас в кошельках, наполняют банкоматы и магазинные кассы или хранятся под матрасами. И это не говоря об электронных долларах, которыми оперируют банки. Зная о глобальном превосходстве доллара, уже не приходится удивляться тому, что половина всех находящихся в обращении долларовых банкнот находится за пределами США. Экономисты и политики, в особенности настроенные антиамериканские, предсказывают падение доллара. Тем более после краха 2008 года. Но доллар по-прежнему силен. Впервые я осознала это, когда в 2006 году меня послали в Нью-Йорк с заданием сделать для BBC финансовый обзор Уолл-Стрит. Тогда же один из экономистов поделился в моей передаче своим прогнозом относительно американского рынка жилья. После двух десятилетий комфортного роста линия на графике резко пошла вниз. На этом он и строил свой прогноз, опираясь на точные данные и проверенные практикой формулы. Прогноз выглядел настолько зловещим, достойным чуть ли не теории заговора, что возникало искушение его проигнорировать, посчитав страшилкой. Но экономист был прав. Миллионы американцев получали ипотечные кредиты, расплатиться по которым были не в состоянии. Поначалу казалось, что пострадать могут капиталы банкиров с Уолл-стрит и американская торговля, но глобальный характер эффекта домино становился все очевиднее, о чем я и говорила в своей передаче. У дверей банков не только Норферн-Рок, но и многих других от Франкфурта до Пекина выстраивались километровые очереди обеспокоенных клиентов. В основе болезни лежала погоня за прибылью, движущая сила ненасытной финансовой системы. Правительством, вернее сказать, налогоплательщикам, пришлось оплачивать причиненный ущерб из своего кармана. Обрушилась международная торговля, и шрамы от этой травмы не исчезли до сих пор. Прошло 10 лет. Америка по-прежнему занимает в мире доминирующие положение а ее валюта, по-прежнему популярна на всей планете. Доллар — это надежное пристанище, и создается впечатление, что каждая геополитическая буря только усиливает его прочную репутацию. Даже Китаю, несмотря на невероятный подъем, еще далеко до статуса сверхдержавы. Доллар не пошатнулся. Так, в 2017 году он по сравнению с 2008-м укрепился против фунта стерлингов примерно на 35%. Сильный доллар улучшает имидж Америки, но одновременно он способен ослабить американскую экономику, как и экономику других стран. Тем не менее, эта валюта – самое явное свидетельство политической и экономической мощи США. И как мы увидим далее, она делает длинные руки американских законов еще длиннее. Глобальный кризис показал, что деньгам плевать на границе. Сделки, совершаемые в одной стране, могут вызвать последствия во всем мире. Деньги — это смазка для финансовой системы и клей, соединяющий всех нас. Сила доллара в вере в него, впрочем, это справедливо по отношению к любой другой валюте. Кое-кто скажет «в слепой вере», но не будь этого доверия, Вся современная система, а вместе с ней и человеческое общество, просто осыпались бы. Итак, попробуем проследить за путешествием по планете одного доллара и постараемся оценить его мощь. В этом путешествии мы столкнемся и с другими валютами – евро, рупиями, фунтами. Я надеюсь, что взгляд на денежный обмен, физический или цифровой, поможет нам распутать тот клубок финансовых операций, которые определяют нашу жизнь во всех ее проявлениях. Каждая из предложенных ниже глав – важная часть пазла, наглядно демонстрирующая, как именно функционирует наш мир, кто на самом деле обладает властью и как она влияет на нас. Начинается наша история в техасском пригороде с визита в Walmart, одной из крупнейших торговых сетей в мире, которая кормит, одевает и удовлетворяет многие другие потребности американцев. Спонтанная покупка недорогого радиоприемника запускает цепную реакцию, в результате которой доллар оказывается в Китае, где был изготовлен радиоприемник. Почему Китай производит такую дешевую бытовую технику и кому это выгодно? Мы увидим, как доллар входит в составной частью в амбиции Китая, показывающего нам один из самых ярких образцов современной глобализации. Кстати, где Китай хранит свои деньги? Порой в совершенно неожиданных местах, включая Нигерию, куда мы потом и отправимся, чтобы разобраться, почему некоторые страны предпочитают тратить деньги за рубежом. В чем тут дело? В альтруизме или в жадности? На примере Нигерии мы увидим, как денежный поток может струиться через страну, не принося большинству населения никакой выгоды. Следуя за долларом дальше, по следам риса, необходимого, чтобы накормить увеличивающееся население Нигерии, мы обнаружим сходную картину в Индии. Это страна с самой быстро растущей экономикой в мире. Но почему тогда фермер, вырастивший рис, не получает с этого никаких богатств? Развитие Индии шло по особому пути, не имеющему аналогов в мире что привело к чрезвычайно интересным результатам. Индийская экономическая машина нуждается в топливе. Поэтому наш доллар отправляется дальше, в Ирак, где нам откроется мутный мир черного золота. Сырая нефть необходима нам для выживания, а доллару – для сохранения своей мощи. Пока сохраняется нынешний мировой порядок, все взгляды прикованы к Саудовской Аравии и Ближнему Востоку. Но в грядущем веке ситуация может измениться. Мир во всем мире – плохая новость для России, куда затем переместится наш доллар. Российский производитель оружия может поведать нам пару историй о порочных, но крайне важных танцах с долларом, в которых участвует его страна. А танцплощадкой ей служит глобальный мир. Из России мы двинемся в Берлин, сердце Евросоюза. Доллар объединил 50 штатов Америки, но Германии, гранд дам Европы, не удалось полностью повторить этот опыт с евро. Как и на каких принципах работает союз, объединенный одной валютой? Почему евро не сборол доллар? И провали Великобритания, отвернувшаяся от Евросоюза? Несмотря на всю мощь доллара, финансовой столицей мира является Лондон, хотя многим он напоминает казино, предоставляя каждому миллиард возможностей приобрести или потерять богатство. Как эти азартные игры повлияли на крупнейший финансовый кризис в истории? В любом случае, приняв решение о выходе из ЕС, Великобритания ставит на кон свое будущее. Ну а мы тем временем возвращаемся на Запад, чтобы посмотреть, как наш доллар снова окажется в кармане американца. А заодно как богатство самой влиятельной страны мира, которая часто заявляет, что ей никто не нужен, неразрывно связано с процветанием остального мира. Описанные ниже персонажи и сделки являются плодом авторского воображения, но они типичны для миллиардов людей по всему миру, потому что их взаимодействие и решения закладывают фундамент нашей жизни. Путешествуя вслед за долларом, Мы покажем, как мировая экономика работает на самом деле и как судьба Денниса Ивана связана с судьбами каждого из нас. Это история денег и история власти. Но в первую очередь, это история про нас.